Мы вышли из ворот вместе с небольшой вереницей транзитных путешественников. Сейчас народу в восточных областях зоны стало не слишком много, поэтому пятеро вольняк, договорившихся идти вместе до передового блокпоста Альфы, это уже практически толпа. У одного из попутчиков была довольно ветхая самодельная подвода, запряженная молодой норовистой лошадью, Парень недавно прибыл в зону, рассчитывая начать свое небольшое дело по перевозкам. Мне удалось пристроить девушку среди плотно притороченного скарба за небольшую плату. Ксения пыталась протестовать, но когда я заметил, что уставший воин — это практически готовый труп, она быстро сдалась и вскоре уже крепко спала укрытая куском брезента, также выпрошенного мной у начинающего предпринимателя совершенно бесплатно. Иногда даже самым сильным из нас нужен отдых, те самые несколько мгновений забытья, которые потом отзовутся крохотной каплей везения, брошенной на весы судьбы. Заняв место рядом, я пошел возле мерно покачивающейся во сне девушки, просто отдавшись монотонному ритму ходьбы. Просто идти без маски, вдыхая сырой холодный ветер, пропитанный привычными же ароматами поздней осени, это для меня лучшая форма отдыха пользуясь случаем, снова крутил всю известную информацию о запасном плане агрессора. Не исключено, что комбинация изначально задумывалась в Вейт как многоходовая. За это была прочная связь группы человеческих наемников с могильником, чья недоступность для простых старателей большинства группировок несет большую выгоду. Учитывая тот факт, что с пауками я раньше уже сталкивался и побеждал, Вейт решили использовать их как отвлекающий фактор. Убьют меня — хорошо, а если не выйдет, то непременно задержат. Но в обоих случаях агрессор просчитался. Задержка вышла не такой уж и большой. С помощью братьев Сажи по клану мы вполне сможем пройти в город в самое ближайшее время. И более того, Адесид проговорился, что подобное развитие событий не стало для алхимиков неожиданностью. Просто сейчас они вступают в игру, как и планировали. Ошиблись не только Вейт но и их противники, когда недооценили землян. Хотя сейчас это стало преимуществом. В чужой игре у нас появилась возможность составить свою партию. Порывы холодного промозглого ветра стали злее. Наш небольшой караван вышел на прямой участок трассы, освободившись из плена невысоких холмов, мешавших ветру делать то, что ему заблагорассудится». Тут заканчивался относительно безопасный путь, который обрывался вместе со старым обрезком шоссе, ведущего к окраинам могильника. Дальше были только три небольших пласта белого шума. Медленно дрейфуя, они относительно стабильно сменяли друг друга. Места там пустынные, совершенно безжизненные относительно тех, что встречается, если идти дальше на восток. Сюда часто приезжают ученые, поскольку район этот считался почти безопасным, Да и блокпост, самый вменяемый в зоне группировки, давал некоторую гарантию безопасности в случае чего. Само собой, это иллюзия, ведь случись что серьезное, пятеро бойцов с автоматами и одним старым ручным пулеметом никого спасти не смогут. Но даже слабое утешение — это и есть прибежище фанатиков от науки. Им большего и не нужно. Часа три шли тихо, без особых происшествий. Старатели иногда переговаривались между собой, но громкие разговоры среди нормальных добытчиков удачи – это нонсенс. У костра под чарку с нехитрой закуской – это одно, а в поле, где каждая кочка может обернуться смертельной ловушкой, лучше помалкивать, дослушать да и посматривать по сторонам. Погода испортилась, с востока пришли низкие облака нехорошего сизо-черного оттенка. Ветер словно того и ждал, задул с все возрастающей силой. Ксения заворочилась на повозке и, открыв глаза, резко села, отчего возница, обернувшись на шорох брезента, заметно вздрогнул. Проведя рукой по волосам, девушка взяла винтовку, которая лежала все это время подле нее, и, спрыгнув с телеги, подошла ко мне. Долго я спала. Приложив палец к губам, я показал, что нужно говорить как можно более тише. Понимающий кивнув, Ксения передвинулась чуть ближе, чем мне того хотелось, Однако на этот раз я твердо решил придерживаться новых правил. И пускай по-прежнему вид иномерянки внушал определенный дискомфорт, но с прежней враждебностью покончено. Доверять ей нельзя, но и отгораживаться после всего пережитого вместе уже не годится. Взглянув на часы для верности, я ответил. «Около трех часов. Можно было еще немного, тут места относительно спокойные». Вздохнув полной грудью пару раз, заслонясь рукой от порывов влажного ветра, иномерянка вдруг пробормотала что-то на незнакомом гортанном языке. Уловив мой вопросительный взгляд, тут же пояснила. «У нас даже такого нет. Тут все полно жизни, даже ветер и дождь насыщены ею. Мне кажется, я понимаю, почему ты избрал своим домом это место». Чтобы девушка не увидела мою кривую усмешку, пришлось натянуть шерстяной полок шапки, скрывающей лицо почти полностью. Заметив это, Ксения открыла было рот, чтобы опять за что-то извиниться, но я не дал. «Твои слова не обидели меня. Нельзя ходить тут с открытым лицом, я просто немного расслабился. Просто скоро нам придется сойти с дороги. Место, куда мы идем, лежит чуть западнее». Но выражение лица девушки говорило, что мои слова ее не убеждают. Щеки и номерянки вдруг покраснели, но я не дал этому разговору уйти в обычный наш тупик, поинтересовавшись. И почему же я здесь? Как ты думаешь? Видимо, все же вышло ее удивить, потому что когда Ксения вновь посмотрела мне в глаза, в них читалось именно удивление. Осторожно подбирая слова, она ответила. «В таких местах, как это, острее ощущается пульс жизни». Она короче, и оттого вкус каждого момента так остр и неповторимо ярок. Я угадала? Что тут скажешь, она умеет красиво обставить чужую мотивацию, ведь со стороны наши поступки и образ жизни выглядят почти всегда иначе, чем мы сами их ощущаем. С самого первого дня в армии и потом уже на войне меня поразила простота бытия, и то, как окружающие относятся друг к другу. И действительно, жизнь вдруг обрела тот изначальный, поразительный своей гениальной простоте, смысл. Вот ты есть, а кого-то уже нет. Он стоял, говорил, смеялся и крыл матом всех и вся. А теперь есть тело. Но вот того живого и деятельного пацана внутри уже нет. Духов за людей никогда не считал. Этих проще понимать как хитрых и опасных животных. Враг для меня всегда аморфное зло, без конкретного лица или голоса. И вот все сливается в один стакан, смешиваясь в необразимо забористый коктейль, попробовав который хоть раз, никогда больше не захочешь чего-то еще. Посланница Райн смогла сказать красивее, ее образы звучат даже поэтично, а в войне очень мало поэзии и нет утонченной изящности, какую вкладывают в нее те же японцы». Поэтому я только подмигнул девушке и ответил коротко. — Почти. А сейчас пойдем к водиле. Нужно предупредить, что мы уходим. Водила, избранные ватажниками между собой еще до нашего появления, ничего против расставания не имел. Пожав друг другу руки, мы попрощались, как принято в наших краях, не желая ни легкой дороги, ни тем более удачи. Сойдя с дороги у невысокого могильного кургана с покосившимся и проржавевшим от времени крестом на макушке, мы пересекли широкий клин степного сухостоя, за которым начинались довольно густые лесопосадки. Войдя в лес, мы оказались в густой тени. Как и везде в зоне, деревья тут перекрутило, что не мешало им жить какой-то своей непонятной жизнью. Все без исключения тут имело темно-рыжий оттенок, даже трава и росший клочками там и сям мох. Найдя знакомую тропинку, по незаметным посторонним приметам, я повел девушку к схрону, до которого оставалось часа три, может быть, чуть больше. Лесопосадки были частью одной из тех самых спокойных аномалий, которые дрейфовали не так хаотично, как глубинные, находящиеся далеко на севере и северо-востоке зоны. После известных событий трудно было оставаться в башне, смотреть на Дашины вещи, впитывать остатки ее запаха. Поэтому я долгое время бродил по зоне совершенно без всякой цели. Именно бродил, просто шел, куда глаза глядят, лишь иногда прерываясь на короткий отдых. Может быть, от сильного истощения, а может, по высшему наитию стали мерещиться тропинки в нехоженном лесу, в котором я сам не понял, как очутился». И опять же от полного безразличия к собственной дальнейшей судьбе я пошел по еле видимой в зарослях кустарника тропинки и через некоторое время набрел на поляну с полуразвалившейся землянкой на ней. Внутри ничего примечательного не казалось, а из ценных вещей только печка-буржуйка, хорошо приспособленная в левом углу землянки возле входа. Рассыпавшийся в труху деревянный столик и две провалившиеся вовнутрь самодельные лежанки – Говорили о том, что жилища мне пользовались уже очень давно. И опять же, почти не осознавая собственных действий, я вынес на поляну все гнилье и мусор. Некоторое время ушло на рытье траншеи, в которое и отправилось почти все, оставшееся от прошлых хозяев. Замаскировав все срезанным заранее дерном, я с разных сторон осмотрел траншею. Вышло очень неплохо, словно бы ничего тут и не было вовсе. Позже, прочищая печку, пришла мимолетная мысль о том, что хозяева уже не вернутся. А подумалось так из-за найденных в мусоре рваных кульков из-под сахара, круп и пары вздувшихся банок тушенки. Заначка была очень старая, скорее всего, советских времен, да и следов возле хижины нет, даже месячной давности. Размышляя так, протопил буржуйку, найденным вокруг более-менее сухим валежником, уселся на расстеленном возле теплого закопченного бока печи походном коврике. Живой огонь неторопливо с достоинством пожирал сучья, по землянке поползли робкие волны первого тепла. Во мне вдруг проснулся зверский аппетит, и в следующие полчаса я уже уничтожил две банки тушенки, которые опять же непонятно как оказались в рюкзаке. Как это случилось, до сих пор не упомню. Все после смерти Даши сливалось в один нескончаемо длинный день, проживаемый без особого вкуса к процессу. А после был сон, более всего похожий на смерть, полное небытие. Черный провал, который длится по внутренним ощущениям всего один миг, а на самом деле прошло трое полных суток и еще пара часов. Сон не заставил боль уйти, однако в голове прояснилось, Туман апатии рассеялся. Осознав, что лучше будет вернуться назад в башню, я попытался выбраться с поляны, но удалось это не сразу. Немного скособочившийся от горя шифер сыграл со мной скверную шутку. Каким-то образом я прошел по узкой границе стыка двух медленных пластов блуждающей земли, а поляны с землянкой были чем-то вроде глаза бури в обычном мире. Маршрутизатор в какой-то момент отключился из-за перегрузки. Так случается довольно часто, если окажешься близко к границам серых земель. Данные с бреднянского сервера вступают в конфликт с потоком данных со спутника, и коммуникатор просто вырубается. Еще трое суток я ощупь искал дорогу назад, обозначая дорогу вешками сбивался с пути, возвращался с полдороги к поляне, пока в какой-то момент не удалось нащупать те прошлые ощущения и выбраться из леса на твердую землю. Немного позже появилась связь, и коммуникатор снова вырубился, на этот раз из-за тонны сообщений тартельщиков. Ребята искали меня все это время. Как только я снова включил ПДА, они примчались всей артелью, а Норт без разговоров врезал мне в табло от души. Потом он еще неделю со мной не разговаривал, пока я не принес его любимый французский коньяк, и мы не распили эту бутыль, как раньше, из горла. Традиция эта повелась после одного случая, еще во время войны, в Таджикистане. Мы, следуя отработанные еще за речкой тактики коллег из ГРУ, охотились за караванами с дурью, шедшими через границу плотным потоком. Местные сдавали наших погранцов духом завидной регулярностью – Доверия приграничным жителям и тем более военным не было никакого. И вот по договоренности с пограничниками мы выходили на сопредельную территорию и стерегли горные тропы, по которым духи гоняли караваны с тюками, полными чистого афганского героина. Между собой мы называли каждый выход «экс» от длинного революционного термина «экспроприация», означавшего «вооруженный налет». В тот раз «экс» не получился. Нам попалось всего четыре осла, Круженных мелкой контрабандой, видимо, разведка облажалась. Однако, среди прочего, я нашел целый ящик французского коньяку, причем совершенно настоящего. Найти в мусульманской стране дорогой алкоголь — это уже чудо. Короче, нам с Нордом тогда осталось всего пара бутылок. Остальное ушло интендантам, командиру отряда, курировавшему наш участок. Бутылку подарили капитану Шубину, хотя он взял лишь из солидарности — Этот странный, хитрый, как змея-собист, признавал только русскую водку. Поскольку импортной амброзии было мало для нормального шабаша, мы отпивали по глотку после каждого удачного возвращения из поиска. Из горла за жилым модулем связистов. После недельного бойкота, выставив перед угрюмо дующим кофе Юрисом пузатую зеленую бутылку, я рассказал старому другу все, не таясь постояли в глухом тупичке на заднем дворе башни, прикончили коньяк досуха. И с тех пор больше я в загул никогда не ударялся, ведь кроме собственной дороги командир обязан видеть путь своих подчиненных, идущих следом, и не заслонять его собственными проблемами. Туман окутывал деревья слева и справа от тропинки, поэтому пришлось повязать на пояс страховочный трос — другой конец которого был пристегнут к кольцу на поясе у Ксении. Тропа, ведущая к схрону, настолько узкая, что, уйдя с нее даже на полшага, можно потеряться навсегда. Старые вешки пришлось уничтожить после пары случаев, когда, возвращаясь в землянку, обнаружились трупы неизвестных бродяг, отыскавших ход на поляну. Все они попадали сюда случайно. Везения незнакомца хватало только на то, чтобы сделать пару шагов к землянке, «Одному даже удалось открыть дверь. Поэтому теперь все вешки были убраны, а стесы на стволах деревьев тщательно замаскированы мхом или затерты землей. Конечно, неприятно осознавать, что ты не единственный можешь отыскать дорогу там, где ее не должно быть, но в мире нет ничего исключительного, все так или иначе повторяется». Когда тропинка совершенно истончилась и исчезла, я поманил девушку к себе и, взяв ее за руку, заставил сделать ровно три широких шага вперед, затем прыгнул следом. Снова последовал мягкий толчок в спину, и мы оказались на поляне. Здрасте вам! Из кустов навстречу едва распрямившейся девушке поднялась могучая фигура Мотри. Артельщик, весь утыканный ветками и обсыпанный палой листвой, напоминал оживший овраг. Заметив мой одобрительный жест, Иван опустил автомат, до этого момента как бы случайно направленной девушке в пах и доложил. «Все собрались, Антон Константинович. По пути стереглись, как только можно. Дошли без косяков и гостей. Восстановив дыхание после прорыва барьера, я махнул рукой на землянку и приказал подобравшемуся бойцу». Выходим через полчаса. Снимайся с фишки и добери боеприпасов по максимуму. Больше привалов по пути не будет. Нас уже ждут. Мотри кивнул и, забросив автомат за спину, мелкой рысью кинулся к землянке. Оттуда уже начали выходить остальные артельщики. Узнав меня, раздался приветственный ропоток. Ребята подошли ближе, и каждый вежливо поздоровался с Ксенией. Только Юрис слегка задержался с любезностями, пристально всматриваясь в лицо девушки. Сделав всем знак, снова зайти в помещение, я открыл дверь, обшитую дерном, и вошел в расшитую до нужных размеров комнату, теперь способную вместить шесть человек. Сев к обитому жести откидному столику, я повесил автомат на гвоздь в углу и, пригласив всех садиться, сначала попросил высказаться Юриса. Тот, еще раз взглянув на Ксению, но увидев мой нетерпеливый жест, начал говорить. Наемник, которого ты ищешь, в державе уже давно не состоит. Дансель выполнил несколько поручений, набрал свою группу и исчез, прихватив кое-что из имущества группировки. Мысленно усмехнувшись в ловкости агента Вейт, я согласно кивнул. Ожидаемый ход, если в прикрытии больше нет нужды. Удалось ли выяснить примерное место его дислокации? Такому ухоре непременно нужна база, да и люди с ним, скорее всего, самые обычные. Холодная торжествующая улыбка тронула тонкие губы Норда, а в голубых глазах снайпера зажегся нехороший огонек. Так Юрис улыбался, если цеплял на мушку очень трудную мишень. Державники искали его, но безуспешно. Три группы по шесть человек шерстили окрестности могильника, Агентура шуровала на кордоне и у нас в промзоне. Но все без толку. А ты его нашел? Я прав. Юрис, все так же улыбаясь, одними уголками рта, вынул свой ПДА и, нажав что-то, самодовольно скрестил длинные руки на груди. У всех, кроме Ксении, запищали коммуникаторы, пришло обновление карты. Вынув свой на наладоник и открыв обновленную карту, Понял, что теперь красным обведен участок северо-западной окраины могильника. Подняв на другу коризненный взгляд, я спросил, «С чего ты решил, что Норвег там?» «Все просто. Группа державников, отправленная в этот район, нашла какие-то следы наемника, но из-за надвигающейся волны вынуждена была отступить. И?» И больше на связь не выходило. Шестеро отлично экипированных парней просто исчезли как буревестник со своими людьми. Информация ценная, да и чутью Юриса я доверял полностью. Когда дело касается выслеживания, особо продуманных парней Норду нет равных. Значит, все указывает на окраины города, где мне уже однажды довелось побывать. Если Сажа откроет нам проход через территории своего клана, Норвегу не уйти. Закрыв ПДА, я оглядел остальных». Кудряш угрюмо ковырял край столешницы ножом. Мотря безразлично крутил в пальцах счастливый патрон от крупнокалиберной винтовки, который, по его же словам, снял с трупа какого-то сомалийского снайпера в Африке. Гарант поглаживал борду и нюхал сигарету, не имея возможности закурить. Лишь Андрон смотрел на Юриса блестящими тазарто глазами, парень все еще не наигрался. Но так или иначе, все они готовы идти за мной хоть в могильник, хоть в могилу самую настоящую. Это сейчас главное. Хлопнув по столешнице и привлекая всеобщее внимание, я сказал. Значит, так тому и быть. Ставлю задачу. Работаем по варианту шесть, построение походное. Гарант кудряш. Вы берете на себя прикрытие, страхуете Норда и Ксению. Обернувшись к иномирянке, я указал девушке на пристально изучавшего ее лицо Норда и объяснил. «Ты работаешь в связке с нашим лучшим стрелком. Делай все, что он скажет. Но... В бою у каждого свое место. Как только твои знания об аппаратуре понадобятся, я скажу». На лице девушки отразилась внутренняя борьба, однако через мгновение она согласно кивнула, и я обратился к ожившему Мотре. «Иван!» Ты и Андрон будете в резерве. Пока мы на маршруте, всякое может случиться. Присматривайте за тылами. Не дайте противнику обойти нас. Это очень важно. Сейчас всем проверите копировку и доворужиться. Район пакостный. Скорее всего, пойдем под землей. Проверьте дыхательные аппараты. Фильтры поменяйте обязательно. Могильник и раньше кишил зонами радиоактивных очагов испарений, а теперь и подавно там жопа. «Выходим через двадцать минут. Если кому нужна помощь, обращайтесь. Это все. Теперь просьбы, жалобы, предложения. Тогда вольно. Разойдись». Как всегда, никто ничего не попросил и ни на что не пожаловался. Чтобы никому не мешать, я взял новые фильтры из раскрытого тут же подпола, куда все потянулись руками, как только прошла команда «Вольно». Протолкавшись к выходу, подцепил из ящика в углу вскрытый цинк с патронами и вышел на воздух. Набивка магазинов — это почти интимный процесс, плюс законный предлог собраться с мыслями. Отойдя на десяток шагов, я растерил уже довольно потрепанный походный коврик и разложил патроны на промасленную рагушку, которую всегда ношу с собой как раз для подобных целей. Привычно разобрав по очереди все десять магазинов, Проверил подающие пружины у каждого, поджал ослабшие плоскогубцами. Сам процесс набивки магазина не занял много времени, хотя подсознательно мне хотелось растянуть удовольствие. Чистка оружия и проверка разгрузки и подсумков на предмет разрывов или расхлябанности сторожковых застежек отняли почти все оставшееся до выхода время. Внутренние часы не подвели — Как только я застегнул клапан крайнего левого подсумка, где лежали два обихоженных рога, отряд уже построился на поляне перед входом. Проверив укладку у каждого бойца, осмотрев их оружие, дал отмашку начать движение. Норт, а следом за ним и в свой лохматый комбес Ксения, вышли первыми. Снайперы скрылись в тумане, сделав всего пару шагов от края густого кустарника, окаймлявшего поляну. Следом шагнули Кудряш, Мотре и Андрун, а мы с Гараном задержались, чтобы восстановить минные закладки для незваных гостей. Дождавшись, пока сопер шагнет туман, я, не оглядываясь, прыгнул следом. Путь наш лежал через наиболее стабильный пласт бегловки, представлявший собой внешний какой-то городской квартал. Целых зданий там не осталось, Все постройки давно обрушились от постоянных землетрясений, поэтому пришлось пробираться сквозь заваленные щебнем улицы, сторожась засад, которые в бегловке иногда встречаются. Вообще никто не смог остаться внутри даже самой спокойной кочующей территории во время перемещения. Но, как сказала Ксения, элроки живут именно в таких местах. Пару кварталов, Удалось миновать без происшествий, однако ближе к границам сектора, который явственно обозначился на востоке полосой белесой густой дымки, по рации меня вызвал норд. Три косых, юго-восток, 1-6. Это нехорошо. Группа из шести человек села у границы зоны безопасного перехода, и на случайность это никак не походило. Отметив рядом руины, бывшие когда-то пятиэтажным кирпичным домом, и отметил его на карте и передал группе координаты. Отжав тангенту рации на передачу, приказал. Вариант 1-3. Группа. Вперед. Мотри сразу же метнулся на полуразрушенный второй этаж, расчехлив пулемет с навинченным на ствол барабаном тихоря. Иван сразу, как только пришел в артель, прикипел сердцем к Ковровскому брату моего АИКА пулемету «Барсук». Сейчас Мотрип. Птицей взлетел на лестницу, и уже через пару мгновений в наушнике я услышал двойной щелчок. Теперь улица впереди простреливается метров на триста с гарантией. Гаран пополз вперед и выставил пять противопехотных мин вдоль единственной узкой тропинки, ведущей сквозь завалы к границе сектора. Оба фланга перекрывали точно такие же горы щебня. Пройти там незамеченным практически невозможно. Сапер, сделав свою работу, убрался на первый этаж, Прикрывая наши тылы, кудряш и Андрон сели на правый фланг, где у Мотри слепая зона. Оттуда тоже могли пролезть, если норд не всех пересчитал. Вариант один. Три это значит, что сейчас мы просто сидим и ждем. Я поднялся выше позиции артельщиков и, расстелив коврик, лег в узкой щели между боковой стеной и куском лечечной площадки, несуществующего ныне третьего этажа. Осмотревшись, отжал тангенту на передачу и сказал в общий канал. «Группа 1-3. Тишина!» Навинтив Тихарь и пристроив автомат поудобнее, я зацелил свой сектор, чтобы противник не смог прийти слева по развалинам какого-то однотажного промтоварного магазина. Там была плоская, провалившаяся сейчас в середине крыша, по ней вполне можно перебраться к нам под прикрытием подавляющего огня. Все в отряде имели глушенные первые номера. Поэтому за нами сейчас элемент внезапности и преимущество первого выстрела. Пройдет пара драгоценных секунд, прежде чем враг обнаружит, откуда пришла смерть. Снова жила рация. Норт опять пробормотал условленную фразу. Голос друга был отстраненным. Сейчас он, скорее всего, подцепил и ведет пару мишеней. Юрис очень любил валить одной пулей пару духов. Это был его фирменный дубль, Глаз змея. Семерик, 1-6. Как только смолк его голос, я увидел в прицел серые фигуры. Сначала одну, потом двоих. И вот уже шестеро идут к нам, держась стены еще одной разрушенной пятиэтажки. Все прикинуты, как наемники. Немецкие короткоствольные карабины Ж-36 со штурмовым обвесом. Комбезы облегченные, американские, следопыт. Это серьезно. Такую одежду используют только миротворцы, которых часто видят на украинском общевойсковом полигоне. Военная разработка немного похожа на горца, но менее надежен в плане бронезащиты. Да, и экзоскелет работает плоховато. Народ часто жаловался на немотивированные отказы. Насторожило другое. Двое наемников, шедших в середине колонны, несли два укутанных в чехлы длинных контейнера. Теперь можно сказать однозначно, это не за нами. Поисковики не тащат с собой столько груза, тем более в такой неудобной таре. Но и отпустить нельзя. Случись чего, скинуть груз и пойти по нашему следу, им будет что высморкаться. Отжав тангенту на передачу, я тихо приказал. Костер, костер, костер. В следующий миг произошло сразу несколько событий. Двое нагруженных наемников осели вниз, будь то устали. Затем негромко хлопнула противопехотка, и перед ведущим наемником вырос клубок белесого дыма с росчерками слова «порохового пламени» внутри. Ролики стеганули по идущим на уровне пояса. Двое сразу повалились на землю, остальные попытались залечь, но тут заработал пулемет Ивана. Кудряш и Андрон тоже подключились. Я же так и не успел выстрелить ни разу. Спустя десять секунд все было кончено. «Не трогай с места, я приказал. Четвертый, пятый, контроль. Шестой, седьмой, внимание в своих секторах. Второй, третий, внимание по точке событий». Андрон и Кудряш вышли к месту, где в разных позах раскинулись наши нежданные попутчики. Минут пять они осматривали тела. Андрон нашел одного тяжелораненого, и они с Кудряшом оттащили пленного в сторону, прислонив к стене. Последовавшие за этим три щелчка означали, что живых больше нет. Я запросил Норда, но снайпер доложил, что впереди чисто. Вызвав остальных, приказал собраться у трупов. Нужно посмотреть, кто это был. Времени до встречи с Сажей оставалось не так много, поэтому работать придется очень грубо. Пленный оказался в скверном состоянии. Человека, которому пробило оба легких и снесло полчелюсти, трудно заставить говорить, поэтому я вынул пистолет и прикончил бедолагу. Подозвав к себе Андрона, спросил, «В следующий раз заставлю делать это лично тебя». «Вот нафига ты поперк стенки стенке, истекающего кровью и соплями покойника?» Азарт в глазах парня сменил растерянность, лицо постепенно приняло виноватые выражения, и он даже не стал оправдываться – что вселял определенную долю оптимизма. Что сделано, того уже не поправишь. Это закон. Еще раз отметив время, указал Андрону на остальных. Всех обшмонать на предмет документов. Карты памяти с рации и ПДА снять. Трупы в подвал. Оружие и взрывчатку уничтожить. Подошли Кудряш и Гаран. Приятель Ивана был чуть менее угрюм, чем обычно, А Югослав все еще не мог успокоиться после удачно поставленной и сработанной, как положено, пакости. Кудряш указал на труп и поинтересовался. Чего не побеседовал? Говорить он уже не мог. А для писанины сам видишь. Кудряш согласно кивнул и мельком глянул через плечо на то, как Мотри и Андрон скидывает трупы в широкую трещину в стене одноэтажного здания, похожего на типовой советский овощной магазин. Командир, как они нас нашли? Вопрос нехороший, если принять за аксиому тот факт, что эти парни шли именно по нашу душу. Нет, кофра слишком тяжелый на вид, не стыкуется это с обычной игрой в кошки-мышки. Вряд ли это за нами. Снаряга не та, плюс ящики наверняка тяжелые. Но мы случайно столкнулись. Мы идем к удобной точке перехода, и кто-то другой тоже выбрал эту дорогу. Руины кругом. Нормально пройти почти негде. Гаран вдруг выступил вперед, глаза сапера загорелись любопытством. Я всегда знал, что этот мужик с нами не только из-за призрачного славянского братства. Такие, как он, всегда слепо идут за удачей, поэтому требует отдельного присмотра. Почти ласково, обведя взглядом заляпанные кровью тела бывших владельцев кофров, он сказал, «Это не оружие. На обоих ящиках электронные замки». Там внутри, решив оборвать сочинение гипотезы о несметных сокровищах какого-нибудь местного алладина, я возразил. Гарант, не дури. Фиг его знает, что там. Может, миллион евро баксов мелкими купюрами, а может, какая-нибудь научная дрянь, от которой сначала сдохнешь ты, а потом и всем и тоже". Огонек тут же погас, профессионализм взял верх над жадностью, и Югослав, согласно кивнув, Повернулся было, чтобы уйти, но я остановил. Как только ребята стаскают трупы в подвал, посмотри, как там чего. Заминируй ящики похитрее. Пусть те, кто за ними придет, порадуются находке на полную катушку. Если что-то забираешь, нужно оставить взамен нечто равнозначное. Поще денег любой подрывник любит творить свои шедевральные пакости. Гарант тут не исключение. Это было видно потому, как Ягослав кинулся к немаленькой куче оружия, собранного с пленных. Через полчаса, когда бывшее поле боя выглядело почти так же, как и до стычки, мы двинулись дальше, к границе тумана. Гаран заминировал в подвал и оружие, сложенное возле трупов неизвестных бродяг, которым не повезло попасться у нас на пути. Было в этой группе что-то тревожащее, заставляющее вспоминать лица и искать совпадения в прошлом. И острее всего я почувствовал неслучайность встречи в момент перед уходом с края блуждающей земли. Как всегда, проводив Югослава тычком в спину, я уже совсем напружинил ноги, чтобы прыгнуть следом. И в последнее мгновение перед прыжком до слуха донеслось отдаленное эхо взрыва. Оглянувшись, я увидел белое облако пыли как раз в том самом месте, где Гаран все опутал леской и выставил самодельный фугас. Он так хлопнуть. Не мог. Значит, в ящиках точно были не деньги. Земля под ногами мелко задрожала, по спине побежали мурашки. Так бывает, если приходит местная разновидность волны, мертвая зыбь. Все живое, которому не повезло оказаться в пределах белого шума, умирает от радиального выброса неизвестного излучения. Оно идет ровно от центра данного пласта реальности, но убивает только живых поэтому в серых землях нет даже крыс и тараканов. Что провоцирует такой всплеск, никто не знает. Наука пока многозначительно молчит. Не раздумывая больше, я прыгнул в туман и вскоре оказался в степи, рядом с отряхивающимся от грязи, артельщиками. Ко мне тут же подошла Ксения и сообщила. Старейшины сказали, что в нашем районе только что был сильный энергетический всплеск, но я ничего не почувствовала, Так не должно быть. А ты, ступающий, чувствуешь? Нет. Однако кто-то потревожил сюрприз Гарана в подвале, куда мы сложили трупы. По оставленному нами пласту блуждающей земли прошла мертвая зыбь. Все живое там умерло и очень быстро. Как? Люди несли нечто опасное. Однако это точно необычная взрывчатка. Раньше в бегловке воевали довольно часто, но зыбь поднялась впервые. Наверняка в кофрах был маяк, а группу встречали. Контрольный срок вышел, отправили кого-то посмотреть и... На лице девушки появилось понимающее выражение, а потом она неожиданно улыбнулась. Глянув на Югослава, она одобрительно покачала головой. — Твой воин очень хитрый человек, ступающий. Еще какой? Других не держим. — Ладно, нужно идти. Сажа ждет. — Прошу тебя, отключи свою болталку — на то время, пока мы в рейде. Есть шанс, что по ней нас могут запросто вычислить. Это так не работает, но я сделаю, что смогу. Еще через пару часов мы пересекли безликую равнину, всю заросшую привычной уже травой, достигавшей плеча взрослого человека. А когда степь перешла в развали на какой-то деревне, Норт доложил о новом контакте. «Косарь с четвертью, один-четыре». Однако мой приказ рассредоточиться опередил вызов на резервной частоте, оговоренной сажей для связи. Привычный, уже многоликий голос алхимика раздался в наушнике сразу следом за докладом Юриса. «Ступающий в паутине, мы рады, что ты пришел так скоро. Пусть твои люди опустят оружие, им не причинят вреда. Следуйте за провожатыми у проселка. Время пришло». Комитетом по встрече казались бойцы клана, уже знакомых нам, самодельных комбезах с ручными пулеметами на перевес. Не говоря ни слова, они дождались, пока Ксения и Норт выйдут из укрытий, чтобы присоединиться к основной группе. Как только это произошло, все трое синхронно повернулись через левое плечо и пошли, прочь от развалин, по раскисшему от частых дождей проселку. Мы шли следом, пока странная троица не свернула на узкую, едва видимую в кустарнике, тропинку. Я уже приготовился к долгому переходу, но не тут-то было. Еще через пятьдесят шагов троица замерла перед участком леса, плотно заросшим высокими искореженными деревьями. Боец, стоявший в середине шеренги, вынул откуда-то небольшой черный жезл и повел им перед собой. Деревья вдруг подернулись рябью, замерцали и исчезли, будь то кто-то отдернул гигантский занавес. Вместо унылой рощи взгляду открылась ровная асфальтированная дорога, ведущая к воротам, искусно встроенным плоский холм. Бункер или бывший военный склад Госрезерва. Провожатые тронулись вперед. Нам ничего не оставалось, как пройти следом. Оглядевшись, я приметил три хорошо замаскированных огневых точки простреливающих дорогу и окрестности. Маскировка восстановилась сама собой, провожатый с жезлом даже не обернулся. С этой стороны было неплохо видно, что происходило с другой стороны, так что внезапные нападения защитникам бункера не грозит. За чуть приоткрывшимся массивным створом нас уже ждали. Прямо за воротами стояла открытая выкрашенная в темно-зеленый цвет платформа с местом для водителя и двумя рядами скамеек у низких бортиков. Бензиновой гари в воздухе не ощущалось, значит, повозка использует электродвигатель. Однако за рулем никого не казалось. Я разглядел над водительским сиденьем стойку с веб-камерой. Повозка управлялась дистанционно, минимум контактов с посетителями. Артельщики немного нервничали, постоянно озираясь вокруг. Пришлось подать пример и забраться первым. Электротележка тронулась, как только двое алхимиков уселись позади нас, а тот парень с жезлом занял место на скамье рядом с пустым водительским креслом. Тележка плавно развернулась и помчалась вниз, тихо урча мотором. Ехали не слишком долго, видимо, нас запустили в ту часть комплекса, где совершались торговые сделки особого рода, без свидетелей. Наконец повозка остановилась у небольшого пандуса, за которым была глухая стена и двери лифта. Сопровождающие вышли, сделав жест следовать за ними. Грузовой лифт оказался старым, но ухоженным ровесником Второй мировой войны. Не знаю, как глубоко мы спустились, но в тесной кабине, источающей запахи смазки и разогретого железа мы провели еще минут десять. Лифт спустился на приличную глубину. Это я понял потому, как мгновенно затихает любой звук. Метров сто, может быть, больше. Как только кабина остановилась, охранники отперли за решетченную железную створку двери, но следом за нами не пошли. В узком коридоре, щедро освещенным лампами дневного света, стояла одинокая фигура в линялом плаще. Старый приятель вышел встречать сам. Это одновременно льстило и настораживало. Увиденному подивился, пожалуй, только Андрон. Парню никогда еще не приходилось общаться с Сажей в его новом воплощении. Из вежливости алхимик заговорил, как обычные люди. «Добро пожаловать в святилище, защитники вероятности, и ты, посланница высшего совета девяти мудрых, тоже будь гостей в храме науки. Тебе и воинам, вступающего в паутине, будет предложен достойный отдых. С ним самим желают говорить профессора клана алхимиков, это будет частный разговор». Не держите зла, таковы правила. Артельщики напряглись, но я остановил раскрывшего был рот Норда. Уж больно неподходящее было место для того, чтобы качать права. Ксения быстро шепнула, придержав за рукав, пока я разворачивался, чтобы следовать за сажей. Они каким-то образом слушают наши шифрованные переговоры и знают язык народа Райн. Я накрыл горячую с обветренной кожей руку девушки и ободряюще подмигнул, чем вызвал не менее удивленные взгляды на Мирянке. Может быть, у землян есть и другие сюрпризы, а? Путь в зал, где располагались руководители клана, было не разглядеть. Нас окутала непроницаемая тьма, и все, что я мог сделать, это следовать за сажей след в след. По субъективным ощущениям мы прошли метров двадцать вдоль по коридору ни разу не свернув. Потом сажа вдруг исчез, и в расступившейся тьме я увидел длинный старомодный стул, покрытый красным бархатным сукном. Трое подобных моему приятелю фигур в плащах сидели лицом ко мне, но в глубине капюшонов тоже царила непроглядная тьма. Стоило мне сделать несколько шагов им навстречу, как перед столом возник уже знакомый грубо сколоченный табурет. «Проходи, садись». Я ощущал гул множества голосов в этой фразе, но еще больше мыслей импульсов тянулось к столу откуда-то извне. Складывалось такое впечатление, что сотни шепотков на множество языков стекаются к профессорам со всех концов земли, а может и не только. Увидев табуретку, я вдруг понял, как сильно устал. Но усилием воли удалось подавить слабость и ответить. «Благодарю, лучше стоя». Давайте сразу к делу. Вы позвали, я пришел, но время истекает. Я чувствую, как уходят мгновения, которых мне может не хватить в скором времени. Табурет исчез, растворившись в темноте. Фигура, стоящая в центре, слегка покачав головой, наклонилась всем корпусом вперед. Снова зазвучал голос, отдающий гулким многократным эхом. Как пожелаешь. Я подошел ближе, резонно предположив, что если встать на то место, где только что стояла табуретка, это не будет нарушением протокола. Легкое беспокойство, досаждавшее мне последние несколько суток, обострилось. В этой комнате, на полной бархатистой тьмой, невидимый ток времени ощущался почти болезненно. ведь готовит пробой завесы с нашей стороны. Это случится очень скоро. Пришельцев нужно остановить. «Помогите мне!» «Только тебе?» В голосе профессора чувствовалась некая лукавая нотка. Алхимики все-таки склонны к дешевым эффектам, хотят показать, что знают больше, чем говорят. Однако сейчас было не до игр, поэтому я резонно заметил. У каждого своя цель, важен результат. «Помогите мне, и кто знает, может быть, это будет выгодно и вам тоже!» В комнате поднялся невообразимый гул, Сотни мыслей и импульсов устремились к столу, окружив профессоров плотным, почти осязаемым коконом. Сердце ударило всего раза три, когда последовал ответ. Пришельцы воюют уже много тысячелетий. Мало кто из них самих помнит причину вражды. Земля ранена, люди искалечены лишь потому, что наша планета удобна для обмена ударами. Многие уже умерли на чужой войне. Мы не хотели вмешиваться, пока наемники Вейт не перешли границу проклятого города. Знакомая песня, хотя не сказать, чтобы непонятная. Но когда враг уже вломился в дом, поздно спрашивать причину. Раз со мной говорят, значит, решение уже принято. Узнать бы какое. Сконцентрировавшись, я двинул свой главный аргумент. Тем более нам нужно торопиться. Райн помогут нам. Ксении сражается с пауками на равных. Это много значит для меня. Ответ последовал молниеносно. В булькающем голосе коллективного разума слышались гневные нотки. Райан не хотят сражаться. Вся их надежда была на силу, которая обладает хранитель вероятности нашего мира, то есть ты. Они столкнули вас со ждущими, чтобы испытать возможности того, кто идет в паутине, не разрывая ее. Твоей слабостью к умершим воспользовались, ступающей. После этих слов во рту появился кислый привкус. На душе стало муторно, но уйти с поля боя из-за личной обиды — это не по-мужски. Стараясь унять легкий сумбур в мыслях, я спросил, «Ксения предала меня? Даже тогда, в развалинах?» И снова вихрь образов шквалом пронесся вокруг меня. На этот раз ответа пришлось подождать достаточно долго. Профессорский голос теперь зазвучал слегка раздраженно, будто бы нехотя. «Мы знаем только, что Райн недовольна своей шпионкой. Она отказывается обманом заставлять тебя сделать то, что нужно их совету девяти. Ты умеешь внушить доверие, ступающий». Легче не стало, однако в душе я порадовался, что не ошибся в своих ощущениях по поводу девушки, Тем более вы можете вступить в игру, ничем не рискуя. Команда моя, пропустите нас в могильник и предоставьте доступ к ресурсам клана». Я уже приготовился ждать, но ответ прозвучал так же быстро, как и в начале беседы. Видимо, я запросил меньше, чем ожидалось, и профессора торопились закрепить сделку в нынешнем состоянии. «Мы согласны, однако с вами пойдут и наши воины». Кто будет осуществлять общее командование? Место ответа из темноты слева от стола выступила огромная, под два с половиной метра ростом фигура в бронекостюме и с роторным трехствольным пулеметом у левого бедра. Ступающий – это номер три, командир отряда наших лучших солдат, последний на данный момент модификация. У тройки свои задачи, но до выхода на поверхность он будет вас сопровождать. Бронированная туша, более всего похожая на ожившую каменную статую, качнулась вперед и, сделав пару шагов в мою сторону, снова замерла. На ум пришло сравнение с девяткой, однако в этой глыбе чувствовался живой ум. Там за броней, несомненно, было мыслящее живое существо. Стараясь не смотреть на тройку, я уточнил. А потом? Мы выделим резервную частоту, В случае крайней необходимости ты сможешь позвать на помощь. А как же насчет припасов и прочего? Доцент сажен, ваш друг. Он предоставит вам ограниченный доступ к нашему арсеналу. Это не жадность, просто мы не располагаем тем, что нужно вам в достаточном объеме. Оружие клана – другое, оно мало подходит для, для простых людей. Отлично, это все, на что я мог рассчитывать. Благодарю вас. Свет, струившийся на красное сукно, начал меркнуть. Это означало, что разговор окончен. Я совсем было повернулся, чтобы уйти, как вдогонку прошелестел слабейший шепот. Нужно вышвырнуть пришельцев вон из нашего общего дома. Сделай так, чтобы они убрались прочь и никогда не посмели вернуться, ступающий. Сажа ожидал в коридоре, куда меня вытолкнула вдруг ожившая тьма, получившая плотность и объем. Ничего не говоря, алхимик жестом указал на единственный освещенный коридор и зашагал прочь. Невольно оглянувшись назад, я успел заметить в последнем отблеске гаснущего настенного светильника ровную поверхность стены, из которой меня только что выкинуло наружу. Давно полагаясь на внутреннее чутье, я просто пошел следом за удаляющейся фигурой доцента, как сажу назвали те, кто, похоже, действительно всем заправлял в клане. Мы быстро поравнялись, коридор был достаточно широк и позволял пройти еще как минимум двум людям, если они станут с нами к плечом к плечу. Облицовка стен, выполненной в советской манере, когда цементный раствор кладется шубой, казалась совершенно новой. Нигде не было заметно трещин, следов сочащейся влаги или разводов плесени. Через несколько минут, когда коридор повернул направо, Сажа нарушил молчание и тихо спросил. Как ты думаешь, тупающий, у тебя есть шанс выбросить вейд из нашего мира? Ты сможешь навсегда остановить вторжение? Прежде чем ответить, я мысленно подивился той наивности, которая сквозила в вопросах и приказах самых просвещенных существ в зоне. По крайней мере, до этого времени мне казалось именно так. Пока есть дверь, пускай даже заколоченная гвоздями или замурованная самым крепким цементом, В ней обязательно кто-нибудь постучится. Ведь снаружи горит яркими огнями неоновая вывеска, что-то типа «если можешь, возьми». А во Вселенной точно есть те, кто уверен в своих силах. Даже сейчас, зная, что впереди ждет нешуточный бой, который станет последним для кого-то из артельщиков или меня самого, было четкое понимание цикличности происходящего. Пока есть нечто, представляющее ценность, За права обладания будут драться насмерть, и закончится бой только в том случае, если сама дверь и то, что скрыто за ней, будет уничтожено. Другого пути нет. Однако вслух я этого не сказал, ведь воину не важно то, что будет после, он живет лишь настоящим. Сделаю все, что смогу. Еще немножечко того, что сделать не в силах. Или умру, пытаясь. «Ты и твои профессора приняли меня именно поэтому? Разве не так?» Сажа ничего не ответил, лишь эхо его тревожных мятущихся мыслей на миг окутало меня с головой. Мы молча проследовали до двери, где хозяева разместили моих артельщиков. Алхимик сделал пару шагов прочь от двери, но все же обернулся и проговорил очень тихим, подавленным голосом. «Мне...» Очень жаль. Не стоит, друг. Приходя в зону, каждый из нас делает только то, о чем мечтал, переходя черту. Именно поэтому отсюда никто не уходит навсегда. Это место – наш единственный дом. Здесь мы нужны. Кому? Прежде всего, самим себе. И это самое важное – осознавать смысл бытия. Снова волна чужого смятения окатила меня холодной волной. В этот момент я осознал, что в подземном городе тысяч пять обитателей, и каждый из них слышал мои слова. Все началось и закончилось через два стука сердца. Волна схлынула. Сажа, еле заметно качнув головой, развернулся и пошел прочь, растворившись в темноте бокового коридора, вход в который я раньше не заметил. Может быть, спорить не хотел... А может, просто сказать алхимику было нечего. Пискнул в кармане ПДА. Вынув коммутатор, я увидел, что по новому каналу пришло сообщение от тройки. Тут была карта нового маршрута и подробное изложение плана совместных действий. Получалось довольно рискованно, однако когда же было иначе? Согласно плану, нам давалось еще четыре часа на сборы, из них два часа на отдых. Невидимый таймер в голове все так же отстукивал последние мгновения перед решающим моментом, когда от противника отделяет только пара шагов и не более одного вздоха. Толкнув массивную дверь, я вошел в просторную длинную комнату. Освещенная спрятанными в длинные плафоны лампами дневного света, комната была обставлена очень по но функционально. Вдоль стен тянулись двухъярусные нары, в центре длинный стол и шесть табуреток. Ребята уже расслабились, на столе громоздились банки вскрытых консервов, но водки не было, тут закон соблюдался. Мотре, завалившийся на нижнем ярусе нар, прислонившись к стене, бренчал на неизвестно как попавшей сюда семиструнной гитаре. Иван, подружный дружный хохот остальных, артистично исполнял матерные куплеты про новогоднего купца Садко. Ксения, сидевшая напротив исполнителя, смущенно прятала улыбку всякий раз, как Иван заворачивал особенно забористую строчку. Увидев меня, Матрёнин оборвал песню, все начали быстро подниматься. Но я махнул рукой, чтобы не ломать атмосферу, и, сев рядом с девушкой, налил себе густо заваренного чаю из алюминиевого котелка. Девушка повернулась ко мне и, запинаясь, начала о своем. «Антон, я хочу знать о задании. Старейшие? Иногда есть тема, на которые говорить нет необходимости. Ксения не придала моего доверия, хотя ей были даны четкие указания на этот счет. Это сложный выбор, когда нет возможности переложить решение некой дилеммы на кого-то еще, и нужно самостоятельно делать то, что будет правильным именно здесь и сейчас». Посланница Райн доверилась воспоминаниям Даши, доверился ее чувствам ко мне, и, может быть, это правильно лишь между нами. Однако я рад, что она сделала именно такой выбор. Я все знаю. Сейчас это не важно. Главное не то, что было тогда, а то, что произошло на самом деле. И мы с Дашей благодарим тебя. Думаю, она сделала бы тот же самый выбор. Спасибо. Во взгляде девушки читались удивление и какая-то затаенная боль. Потом глаза ее заблестели, по раскрасневшейся щеке скатилось несколько слезинок. Смахнув их быстрым движением ладони, Ксения тихо, так что слышал только я один, произнесла, «Не благодари за то, чем я стала. Твоя подруга, она подарила мне свои чувства, рассказала, какой ты там, под этой невыразительной маской, и в то же время я слышу твои мысли иногда». Даша верила, что ты справишься с любой бедой, окажешься сильнее самого сильного врага, и я, я верю тоже. Это наивно, но есть вещи, которые лучше не усложнять. Что бы ни случилось там, в городе, я буду сражаться на твоей стороне, ступающей. После таких слов лучше ничего не говорить, чтобы не спугнуть момент. Поэтому я накрыл своей ладонью, стиснутую в кулак руку девушки и легонько сжал. И хоть кругом были люди, но сейчас была только эта невидимая тонкая нить понимания, протянувшаяся между нами. Неожиданно голос Ивана стих, все смотрели на нас, Ксении, некоторое время. Гаран усмехался в бороду, Андрон, поймав мимолетный взгляд Ксении, покраснел и уставился в пол. Кудряш неловко растянул губы в смущенной улыбке, Мотри отложил гитару и, потянувшись к своей кружке, с шумом отпил из нее остывший чай. И лишь Норд со значением кивнув в ответ на какие-то свои мысли, отобрал у Ивана гитару и, протянув ее через стол, мне попросил «Спой боевую, командир, прошу от всех ребят, давай нашу, а?» Когда все слова уже сказаны, и можно лишь заняться какими-то мелкими, ничего не значащими пустяками, душа требует чего-то теплого. И на помощь пришла песня из прошлой жизни, которую мы часто пели перед боевыми. Немного подкрутив лады, я откашлялся и запел. «Мы выходим на рассвете, над баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только пыль встает над нами, с нами Бог и с нами знамя, и родной АКМС наперевес». Нестройным хором последние строчки подхватили все, кроме незнающих текст старой боевой песни афганских времен Гарана. Только пыль встает над нами, с нами Бог и с нами знамя, и родной АКМС наперевес. Глаза бойцов стали оживать, ритмичные строчки, старые, как само военное ремесло песни, удоражили кровь. Командир у нас хреновый, несмотря на то, что новый, только нам на это дело наплевать. Было бы выпить что покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать» и снова грянул уже уверенный, окрепший речитатив. Слова ракатали в тесной комнате, словно дробный стук сапог, порастрескавшийся от жары таджикской земле. Чтобы выпить что покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать. С каждым новым куплетом уходило напряжение, легшее печатью на каждого из нас. Песня, сочиненная много лет назад, как бы сообщала нам, идущим в бой, отвагу певших ее до нас. Ну, а если кто-то помер, за него сыграют в покер. Здесь ребята не жалеют ни о чем. Есть у нас еще в резерве деньги, водка и консервы и могила, занесенная песком. Снова грянул припев, подхваченный еще более дружно, слаженно. Сила тех, кто воевал так давно, что даже имена их стерлись из памяти поколений, гремела и звала с собой. Есть у нас еще в резерве деньги, водка и консервы и могила, занесенная песком. Свет в комнате мигнул, потом зажегся снова, но никто не обратил на это внимания. Даже Ксении и Гаран стали подпевать. Настолько заразительна ритм энергия, вложенная в нехитрые строчки. Говорят, здесь рост немалый, может, стану генералом. Ну а если вдруг не выйду из огня. «Ты найдешь себе другого от несчастья такого, и, быть может, позабудешь про меня». Боль, смерть и утрата — все это было там, в каждой строке. Казалось, что они несут вихрь чужих воспоминаний и образов, навсегда канувших в толще лет. «Ты найдешь себе другого от несчастья такого, и, быть может, позабудешь про меня». Сбацав лихой проигрыш, я прижал ладони струны и, положив гитару на нижний нары за спиной, под одобрительные возгласы артельщиков, поднялся за еду. Это неправильно, однако от чего-то проснулся зверский аппетит. Заряд уверенности, сообщенной песней, все еще не мог успокоиться. Люди переговаривались между собой. Напряжение ушло. Его место занял спокойный боевой азарт. Все шло правильно, теперь я точно это знаю. Подождав, пока все немного успокоятся, приказал отдыхать. Впереди был еще поход в арсенал, нужно посмотреть, что могут предложить алхимики. Тяжелая бронированная дверь арсенала отворялась, медленно уезжая влево. Тихо подвывали электромоторы, показывая, что не все в убежище алхимиков настолько загадочно, есть и просто наши, привычные по ощущениям вещи. Сажа, встретивший нас только возле самого входа, сделав широкий приглашающий жест рукой, первым шагнул внутрь. Вновь зажились лампы, упрятанные где-то высоко под потолком небольшого зала. Немного осмотревшись, я понял, что сюда наспех свозили все, на что профессора дали разрешение. Доль зала тянулись стеллажи с боеприпасами, оружием, Отдельно в дальнем левом углу громоздились ящики с минами, гранатами и взрывчаткой. Последний я узнал по деревянной из желто-белой таре. Там внутри, в вощеной бумаге, покоились килограммы чистой энергии, в незрачных кусках массы, похожей внешне на оконную замазку. Гарант шагнул было в ту сторону, тоже завидев знакомые предметы, но я остановил подрывника. «Гора, ты что, все на подвал потратил?» Ничуть не смущаясь, черногорец пожал плечами, все так же хищно поглядывая на открывшееся его взору богатство. «Командир, мало-немного». «Понимаю, брат, но тихо пройти не получится, нас уже ждут. Мы их по-другому удивим. Останешься доволен, обещаю». Обернувшись к прислушивающимся к нашему разговору артельщикам, я подозвал Андрона и Кудриша. Идем в город. Скорее всего, будет штурм укрепленных позиций. Работать будем по схеме «Вулкан». На лицах бойцов почти одновременно появилась понимающая улыбка. Лишь Андрон приуныл, поскольку ему не нравилось то, что подразумевала эта схема. Сын моего земляка все еще хотел шагать в первых рядах, врываться в окопы, кромсать глотки ножиком и все такое. А кликнув сажу... Я спросил, где лежит то, о чем так печалится наш молодой. Алхимик бесстрастно указал на стеллаж у правой стены. Там в ящиках покоились игрушки, о приобретении которых я мечтал уже довольно давно. Когда мы в пятером подошли к стеллажу, я поинтересовался у алхимика самым важным: А тушняк-то есть, или все скромно, по-пролетарски? Не уловив сарказма, алхимик достал свой ПДА и на несколько секунд углубился в чтение каких-то ведомостей. Очевидно, все, что нам выкатили, собрали в графу восполнимые потери. Найдя нужную строчку, Сажа удовлетворенно кивнул и указал на три ящика, стоящих слева от нас на полу. Гранаты ТБГ-7В, 20 штук. Гранатометы РПГ-7В1 в количестве шести штук. Все на месте. Отпустив алхимика, поблагодарив за помощь, Я обратился к рядом стоящим бойцам. Вы трое назначаетесь в группу уничтожения. Поэтому берем каждый в дополнение к обычному вооружению по гранатомету. Тушняк тяжелый, а воевать придется долго. Закладок из хронов там нет. Хотя я попробую договориться с местными, чтобы сбросили нам заначку на маршрут. Однако сильно не надеемся. Все свое несем на собственном горбу». Берите по четыре выстрела на рыло, еще по паре гранат возьмем я и Мотря. Винтите шайбы на подсумке с гранатами. Как только войдем в город, авось не выдохнуться. Налетай, не стесняйся. Конечно, выбор на первый взгляд не идеальный, но это только если не вдумываться в ситуацию. Южная окраина Могильника, где, скорее всего, и засел Дансель, оборудована сетью очаговых пунктов обороны. По словам Ксении, устройств, которые нужно уничтожить, до шести, и вокруг каждого будет достаточно охраны. На месте Норвега я бы вынес уязвимый элемент системы за пределы основного периметра, спрятав его. Пусть противник видит крепость и идет в ловушку. Даже если кто-то прорвется, то цель Вейт все равно будет достигнута. Поэтому так важно будет присутствие девушки рядом, только она и сможет почувствовать излучение этого самого модулятора. По свойствам этого устройства данных очень мало. Ксения говорит, что больших разрушений не будет, хотя в свете того, что старейшины Райн были не до конца откровенны с девушкой, эти сведения могут оказаться недостоверны. В одном сомнении нет. Если Райн желает похоронить своих врагов у нас, либо нанести им серьезный урон, то сам принцип нам объяснили верно, скрыв лишь последствия. Что касается наших союзников здесь, в зоне, то, похоже, алхимики не сомневаются в информации и номерян, Однако, зная их беззаветную преданность эксперименту как критерию поиска истины, я допускаю, что ученые решили пойти на риск. Об этом говорит и план, предоставленный мне номером «Три». До выхода на поверхность у спортплощадки заброшенной школы мы идем вместе, откуда отряд алхимиков идет в центр восьмого микрорайона, где, согласно данным, сообщенным пленным наемникам, видели Данселя. Разрушений в том месте не слишком много, так что организовать там оборону и разместить элементы устройства можно и даже с комфортом. На крышах высотных зданий, к примеру, алхимики пойдут, не таясь, Делай ставку на броню и не слабую огневую мощь. Видимо, они располагают некими данными, позволяющими оценить шансы своей группы на успех, как весьма вероятные. Мы же опять идем сами по себе. Профессорское сборище ничего, кроме туманных императивов, на уничтожение Вейт нам не дало. Но, похоже, они сами не знают, что с нами делать, куда отправить. Это тревожило более всего остального. Как-либо скоординировать наши действия не получилось. Тройка просто отмалчивался, а Сажа вежливо отвечал, что профессора ведут какой-то диспут и в ближайшие дни недоступны. В сложившейся ситуации я решил использовать чужой план как отвлекающий манер для себя. Пусть алхимики таранят крепость наемника Вейт в лоб, пусть шумят как можно более громко. Мы дождемся момента активации портала, когда модулятор будет подстраивать частоты генератора в поле. Ксения его обязательно почувствует. Если алхимики окажутся у цели первыми, не беда. Главное это прервать процесс уничтожения завесы. А уж кто это сделает, совершенно не важно. Но если прав все же я, то увеличенная огневая мощь нам действительно понадобится. У стойки с комбезами я снова задержался, у выставленных в ряд импортных бельгийских горцев – немецких кондоров и британских девкомов. Дорогие многофункциональные игрушки манили примерить, опробовать в действии. Круто местные затарились, аж в глазах от зависти темнеет. Неслышно подошедший Юрис с нескрываемым восхищением расглядывал обмундирование, а в какой-то момент, не удержавшись, даже погладил на плечник горца. Мне ничего не оставалось, как только согласно покивать. Слов нет. Любой из этих костюмов на порядок лучше нашего устаревшего барахлишка. И будь в запасе хотя бы пара недель, я не задумываясь, обрядился сам и прикинул ребят в это великолепие. Однако сейчас перед самым выходом этого делать нельзя. Незнакомый прикид вполне может отказать, подвести. Не потому что плохой, а именно в силу своей неизученности. Юрис, скажи парням, пусть подберут себе комбес по размеру. А местные дают добро? Все, что в этой комнате, собрали специально для нас. Но пробовать эту красоту не будем. Пойдем в старом. Норд одобрительно кивнул, хотя во взгляде друга и читалось явное неудовольствие. Не наша вина, чтобы события неожиданно пошли кувырком, и сейчас я вынужден на коленке планировать рискованную, очень серьезную операцию. Враг опередил нас, инициатива сейчас полностью на его стороне. Единственный шанс заключается в том, что верно угадан ход его дальнейших действий. И даже если эта догадка верна, придется идти в поиск полностью вслепую, полагаясь лишь на выучку ребят и собственную удачу. Когда все необходимое было собрано, и мы уже направились к выходу, Сажа вдруг задержал нас и быстро пошел к противоположному от выхода конец зала. Стенка замерцала и на короткий миг исчезла, пропустив алхимика внутрь. Минуту спустя он вернулся, ведя следом самодвижущуюся тележку, на которой лежало три патронных ящика. Подойдя ко мне почти вплотную, Сажа прошептал. «В ящиках новые патроны. К вашему оружию они подойдут, но лучше никому об этом не знать». Такой поворот меня нисколько не удивил. Скорее всего, это козырная шестерка из скрапленной колоды, с помощью которой клан ученых-экстремалов играет с остальными, неизменно стрывая банк. Подозвав остальных, я открыл ящик, в котором, судя по маркировке, лежали автоматные патроны 7,62. Под дорогожной стружкой лежали обычные патронные цинки совершенно стандартного вида. Скрыв один наугад, я вынул обычный с виду патрон и тот же понял, что ошибся. Поле плотно обжатое пояском, с алым ободом, было не совсем обычной. рубашка ее серебрилась неспокойным ртутным блеском, но на ощупь поверхность была совершенно твердой и теплой. Положив необычный патрон обратно в короб, я спросил у алхимика, что это за металл. Тот лишь неопределенно пожал плечами. Во всем облике сажи сквозила нервозность. Скорее всего, он уже пожалел, что выкатил тележку из закрытой части арсенала. Не имеет значения. Патроны не повредят вашего оружия, а пули имеют свойство пробивать композитную броню. Пороховая смесь идентична той, что используется у вас. Опасности нет. И снова я вынужден был, стиснув зубы, помотать головой. Ах, как не вовремя открылись эти возможности, как сейчас не достает времени на подготовку. Выдохнув сквозь зубы, я с сожалением закрыл крышку ящика и сказал, «Сажа, я ценю твою помощь еще больше ценю то, что ты сейчас сделал, но воевать я буду только с тем, что знаю. Может быть, мощность не та, однако стрелять незнакомыми патронами не стану, да и ребятам точно такого не прикажу». Алхимик чуть помедлил с ответом, плечи его вдруг обреченно опустились. Воздух загудел от рои импульсов, чья общая тональность была сожалеющей. Тихо своим обычным голосом Сажа произнес. «Мы понимаем. Вас проводят в комнату отдыха. Постарайтесь отдохнуть. До отправления монорельса всего час и десять минут. Превозмогая вдруг нахлынувшее чувство досады на обстоятельства, которые складываются именно так, а не иначе, я возразил». Думаешь, что мне нравится вести в бой людей вот так, лишая их шансов на возможные преимущества? Неделя. Мне нужно было еще семь дней. Снова меня окутало эхо далеких голосов. Казалось, что с сажей одновременно говорит сотни людей, и не только. Иногда сознание царапали мысли, совершенно чуждые, совсем не похожие на человеческие. Возникший неожиданно ветер чужих эмоций и туманных образов Так быстро угас. Запустившись тепалую руку в карман, Сажа выудил на свет небольшой овальный предмет, более всего напоминавший мне темную, почти черную каплю застывшей смолы. Доцент протянул предмет мне так решительно, что пришлось взять янтарную каплю. Ничего не случилось, а сам предмет оказался удивительно легким и почти несъязаемым. Снова, упрятав кисти рук в широкие рукава плаща, Сажа тихо сказал. — Время! Это то, над чем мы пока не имеем полной власти. Профессора знали, что ты не возьмешь ничего, что не смог бы добыть без их помощи. Этот жест доброй воли ничего им не стоил. Но мы с тобой... Прости, но, друг, это единственное подходящее слово для тех отношений, что есть между нами. Давно не приходилось говорить ничего подобного, но ты заставляешь вспомнить то, каким я был раньше». Нет, я не сожалею о Просто в сообществе голос воспоминаний одного быстро теряется. Благодаря тебе я помню, кем был, и это хорошо. Поэтому я делаю то, что делаю. Предмет у тебя в руке. Это нечто новое. Дизайн пришел мне во время активного поиска этим утром. Сжав каплю в кулаке, я опять ничего не почувствовал. Пришло ощущение, будто пытаюсь схватить тень. Однако, разжав пальцы, увидел, что артефакт никуда не делся. Что он может? Я пока точно не уверен, но капли резонируют с вибрациями темной материи. А если без ваших научных приколов? Генераторы поля создают направленный поток античастиц, излучения, чтобы разорвать завесу. Как только модулятор начнет перенаправлять их, артефакт даст тебе знать. «Так это вроде детектора этой самой материи?» Сажа, едва уловимо, передернул плечами. Похоже, что я задал вопрос, на который он не хочет отвечать. Но вдруг вместо булькающего многоголосия доцент, медленно подбирая слова и запинаясь, заговорил над треснутым баритоном, что было очень неожиданно. «Может быть, это его настоящий человеческий голос?» «Не знаю. Может быть. Вероятно. Но если ты хотел моей помощи, то приме это изделие, считай, что это моя личная просьба. Что-то в голосе алхимика заставило меня спрятать невесомый предмет в кармашек на поясе, и эта штука была там единственной за довольно продолжительный срок. Год я уже не носил ни одного артефакта в поясных контейнерах, однако на этот раз чуйка подсказала, что зарок можно и нарушить. Сажа кивнул, и по комнате вновь пронесся ветерок мыслеобразов, более всего похожий на облегченный вздох. Голос его снова зазвучал разобщенно, персональная интонация исчезла. «Благодарю тебя, ступающий. Теперь прощай. Мы увидимся вновь, но это будет не так скоро». Алхимик махнул рукой, и тележка уехала прочь, растворившись за фальшивой стеной. Не прощаясь более ни с кем, Сажа вышел из арсенала. Мы подались было следом, Но в коридоре нас ждал один из бойцов тройки. Доцент исчез, хотя в коридоре более не было боковых ходов. Сгибаясь под тяжестью набранного добра, мы пошли следом за тяжко-шагающим солдатом по левому рукаву коридора. Предстояло проверить оружие и распределить полезный груз между бойцами. Свет в туннеле периодически мерцал, роняя желтые пятна мутного света на железный пол вагона. Окон тут не было. Свет просачивался сквозь частые узкие щели вентиляционных отверстий в крыше. Юрис, сидевший напротив, поглаживал замотанный мохнатым тряпьем цевьё винтовки, что-то тихо напевая на своём мелодичном языке. Двигатель, скрытый где-то под полом, завыл на высоких оборотах, и мерная смена пятен света превратилась в частое почти стробоскопическое мерцание. Чтобы не видеть этого, я прикрыл глаза и наугад начал вспоминать карту городских кварталов в том районе, под которым мы скоро окажемся. Получалось сносно. Память пока не подводит. В такие моменты очень остро чувствуешь переход от ожидания чего-то к непосредственным действиям. Мысль гонится за событиями, стремясь их предсказать и предсказать телу нужные действия. В то же время сознание и опыт шепчут, что, как ни гадай, в реальности все может сложиться совершенно иначе. Номер три вызывает отряд ступающего. Мысли рассеялись, когда в наушнике раздался сдавленный шепот командира отряда алхимиков. Вопреки внушительной фигуре, голос тройки звучал, как легкое дуновение ледяного ветерка. «Здесь ступающий, говори!» Мы приближаемся к цели ваш район поиска вдоль проспекта Космонавтики и далее на юго-восток. Это понятно? Точно так, все понял. Юг и юго-восток. Проспект Космонавтики и улицы Хорошилова и Подгорная. Номер три. Отбой связи. Резко скрипнули тормоза, вагон качнуло, и подляск лязг вагонной сцепки распахнулись широкие двери. Впереди уже стучали бетонный пол, кованные сапоги бойцов тройки. Алхимики, бывшие в первом вагоне, выгрузились чуть раньше и сразу же потопали вперед, не включая наплечных фонарей. Выждав немного, чтобы не наступать тяжеловесом на пятки, я приказал. — Отряд! На выход! Бегом! Марш! Первыми выскочили Мотри и Андрон, за ними следом горы и кудряш. Трубы гранатометов да характерные горбыли Гранатных подсумков делали их фигуры чуть толще и массивнее, чем у других. Следом вышли Ксения и Юрис. Девушка за все время не произнесла ни слова. Змей тоже не откалывал обычных шуточек. Все подозрительно чувствовали серьезность момента. Мандраж, собранность и, конечно, страх, который, как его не загоняй внутрь, все равно вылезет в нервическом дрожании пальцев и противной сухости во рту. Как только я ступил на узкий перрон, Двери нашего и соседнего вагона с лязгом захлопнулись. По двое моторов вагончики стали пятиться, набирая скорость, покуда не скрылись в широком жерле тоннеля. Дороги назад не было. Вот что нам дали понять.